Глава 7 Дни в доме Рейвенвудов текли медленно и тягуче, как густой застывший сироп. Время здесь, казалось, потеряло свою упругость, растягивалось в бесконечную унылую череду одинаковых часов. Воздух в огромных высоких залах был насквозь пропитан молчаливым ледяным презрением, и каждое мое движение в нем казалось неуместным, грубым, слишком громким. Я училась ходить тише, дышать мельче, занимать как можно меньше места. А хотелось наоборот, бегать быстрее, смеяться громче, исследовать все комнаты, чаще гулять по саду. Но, к сожалению, здесь этого было нельзя. Не принято, недопустимо. В высшем обществе так себя не ведут. Леди Люсия стала воплощением самого изощренного, вымороженного безразличия. Ее взгляд, скользя по мне за утренним чаем или вечерней трапезой, говорил красноречивее любых слов. Я была пустым местом, досадной помехой, пылью, занесенной в ее безупречный, отлаженный мир прямо с грязной улицы. Иногда она отпускала колкости, столь отточенные, холодные и ядовитые, что я понимала их уничижительный смысл лишь спустя минуту, и они обжигали изнутри, оставляя стыд, и горечь. Но чаще она меня просто игнорировала, как несуществующий, не стоящий внимания предмет мебели. Но постепенно, сквозь пелену собственной растерянности, я начала осознавать горькую правду. Гнев и ледяная ярость матери были направлены не на меня. Я была лишь отражением безответственности ее сына, символом его непозволительного, постыдного поступка. Настоящая буря бушевала вокруг эдвина Однажды, проходя по длинному темному коридору мимо кабинета, я замерла у едва приоткрытой двери. Оттуда доносился сдержанный, но насыщенный яростью шепот леди Люсия. «Полная, вопиющая безответственность! Ты думал хоть секунду о последствиях, о ее репутации? Нет, ты думал только о своей сиюминутной прихоти, о новой забаве. Но ты бросаешь тень не на неё, Эдвин, а на наше имя!» Наш дом, который мы веками строили. Рейвенвуды – не последний род в этих землях. При должном усердии, при верной игре, ты мог бы занять куда более высокое положение при дворе. А ты, ты продолжаешь вести себя, как распущенный мальчишка, подбирая на ярмарках первую попавшуюся дикарку. Я затаила дыхание, прижавшись спиной к холодной стене. Сердце колотилось где-то в горле. Матушка, успокойтесь, пожалуйста. это всего лишь... «Молчи!» Ее голос звеняще ударил, тонкий и острый, как отточенный хлыст. «Я до смерти устала от твоих всего лишь! Это слово ничего не значит! Но раз уж так вышло, позаботься хотя бы о своей цыганке, хоть внешний вид приведи в порядок. Нельзя, чтобы она ходила по нашему дому в этих тряпках, словно последняя нищенка. Вызови портниху, сегодня же!» Купи ей приличных платьев, которые будут сидеть по фигуре. Хоть это ты можешь сделать?» Последовало тяжелое давящее молчание. Потом усталый, почти сдавленный вздох Эдвина. «Хорошо, матушка. Будет сделано. Как скажете». Дверь резко распахнулась, и леди Люсия вышла величественная и гневная, даже не кинув взгляд на меня, застывшую в тени. Ее тяжелые шелковые юбки – Сердито зашуршали по натертому до блеска паркету. Через пару часов Эдвин нашел меня в маленькой, наименее официальной гостиной, где я пыталась читать книгу с непонятными витиеватыми буквами. «Цыганочка, прости мою невнимательность!» Он начал с той самой обаятельной и легкой улыбкой, что обычно заставляла таять все мои обиды и сомнения. «Матушка, как всегда, права в мелочах. Я был к тебе несправедлив!» Даже не подумал, как тебе, наверное, неловко постоянно ходить в одних и тех же вещах. Я уже вызвал портниху. Мадам Рене. Лучшую в городе. Она прекрасно знает все о моих предпочтениях. Так что можешь полностью довериться ее вкусу в выборе гардероба. Ни в чем себе не отказывай, хорошо? И не стесняйся в будущем говорить, если тебе что-то нужно. Я раньше не был женат, знаешь. Мне тоже непривычно всё это. Я расцвела от счастья и надежды. Он заботился обо мне, думал, волновался. И пусть для проявления такой трогательной заботы Эдвину понадобился выговор от матери, но он пошёл дальше, чем то, о чём говорила леди Люсия. Позаботился не только о портнихе, но и о моём дальнейшем перебывании в этом доме. Сказал, что я могу не стесняться и обращаться к нему за помощью. В сердце снова встрепенулась чуточку поникшая надежда на счастливое будущее с моим светловолосым и таким насмешливым мужем. Мадам Рене оказалась суровой, невозмутимой дамой с булавками, зажатыми в губах, и взглядом, измеряющим тебя с головы до ног, бездонным сантиметром. Она принесла толстые каталоги образцов тканей, и я, забыв обо всем с детским восторгом, тыкала пальцем в самые сочные, жизнерадостные цвета, Алый, как мак, изумрудный, как летний лес, пронзительно синий, как небо в полдень. Служанка, помогающая мадам, лишь молча из подлобья переводила взгляд с моих сияющих глаз на каменное непроницаемое лицо портнихи, но не проронила ни слова. Я даже не стала обращать на это внимание. Мне предстояло выбрать так много, когда наряды были готовы. И я впервые увидела себя в огромном стоячем зеркале в оправе из красного дерева, то едва узнала. Платье сидели безупречно, подчеркивая каждую линию, каждый изгиб. Искусная работа. Вот только вырезы на некоторых были для меня слишком глубокими. Я к такому не привыкла, живя в таборе. Зато ткани радовали глаз. Чистые, насыщенные цвета делали платье яркими и жизнерадостными. Правда, вспомнив сдержанные наряды леди Люсии, я почувствовала нечто похожее на стыд. Но яростно отогнала это чувство. Эдвину нравилось яркая. Он не хотел, чтобы я менялась, чтобы становилась такой же блеклой, как все вокруг. Он хотел, чтобы его дикая цыганочка оставалась собой. Эта мысль согревала и успокаивала. Муж был так трогательно внимателен. А то, что он до сих пор не пришел ко мне ночью не разделил со мной ложа, было даже хорошо, потому что несмотря на возраст, на то, что я несколько раз уже была на полпути к семейной жизни, глупый страх перед первой близостью не покидал меня. Может быть, виновата была непривычная обстановка, а может и леди Люсия, которая загружала сына важными делами, что мешало нам с мужем проводить время вместе. У меня все никак не получалось привыкнуть к тому, что я теперь замужем, а Эдвин видя это, проявлял удивительную, почти рыцарскую чуткость и терпение. Он давал мне время привыкнуть, освоиться, перестать бояться. Эта мысль согревала меня изнутри и заставляла стараться еще усерднее. Я была полна решимости соответствовать его имени и его миру. Поэтому выбрала горничную по имени Саманта, тихую, услужливую девушку с проницательными глазами. Однажды, задержав ее в своей комнате, Я робко попросила о помощи. «Саманта, я… Я совсем не знаю ваших правил. Как вести себя в обществе, как правильно сидеть за столом, как пользоваться всеми вилками и ножами, как разговаривать с гостями. Пожалуйста, помоги мне. Научи меня всему. Я должна стать хорошей женой для лорда Эдвина. Не хочу его позорить». Саманта удивленно посмотрела на меня. В ее глазах мелькнуло что-то сложное, то ли жалость, то ли непонимание. Затем она опустила взгляд и тихо кивнула. Конечно, госпожа. Я постараюсь помочь вам чем смогу. Так начались мои тайные и трудные уроки. Я училась ходить мелкими скользящими шажками вместо летящей походки, держать спину неестественно прямо и пользоваться бесчисленными столовыми приборами, названия и назначения которых путались в голове. Это было мучительно сложно, непривычно И унизительно. Каждая ошибка или неловкое движение вызывали жгучий стыд, но я сжимала зубы и терпела обиды. Ради мужа, ради нашего призрачного счастья, которое я так отчаянно хотела воплотить в жизнь. Я все еще верила, что наш легкий путь только начинается, что мы с Эдвином сможем пройти его вместе, и однажды ледяная леди Люсия посмотрит на меня без этого пронизывающего душу презрения. Прошёл месяц. Целый месяц упорных, порой смешных, а чаще унизительных и выматывающих уроков с Самантой. Я все еще не была утонченной холодной леди, как Люсия, но уже не терялась и не краснела в обществе друзей Эдвина. Его приятели, их дамы, к моему удивлению, оказались более раскованными и легкомысленными, чем я ожидала, судя по чопорности его матери. Гости громко смеялись, отпускали колкие, порой язвительные шутки. Открыто флиртовали прямо за обеденным столом со своими спутницами, а яркие платья девушек были почти как мои, с глубокими декольте и довольно узким лифом, из-за чего виды на грудь оказывались, прямо скажем, дерзкие. Но их наряды вдруг сделали мой гардероб, если не вполне уместным, то, по крайней мере, терпимым, кажется, даже для леди Люсии. Я понемногу начала расслабляться, позволять себе улыбаться и даже тихо подшучивать. Но бывать в обществе друзей Эдвина мне все еще не нравилось. Зато уроки с горничной, наоборот, начали приносить удовольствие. Ведь у меня что-то начало получаться. Один из таких уроков проходил в небольшой солнечной гостиной, где пылинки танцевали в лучах света. Я пыталась освоить сложнейшее искусство непринужденной плавной прогулки по комнате с тяжелым томом на голове. «Не так быстро, госпожа, и не так резко». Деликатно поправляла меня Саманта, ловко подхватывая книгу, которая неизбежно срывалась и летела на ковер. «И плечи не напрягайте так. Вы же не на военном параде. Вы просто наслаждаетесь прогулкой в собственном саду». «Ха-ха, легко тебе говорить», – фыркала я, потирая затекшую шею. «У аристократа Кыствора должно быть с рождения, имеются специальные полочки для книг и вас». Уверена, маленькие леди играючи могли бы пройтись хоть по саду, хоть по этой гостиной с кувшином на голове, на котором еще лежала бы стопка книг. Саманта сдержанно улыбнулась, скрывая улыбку в ладони. Она была не самым искусным учителем этикета, ведь сама не принадлежала к высшим слоям общества. А все свои знания почерпнула лишь за годы работы служанкой и наблюдая за леди Люсией и ее гостями. Но Саманта старалась учить меня тому, что знала, с искренним и трогательным желанием помочь. Вдруг она спросила, глядя на книги, рядом с которыми были разбросаны по столу, листы с моими корявыми детскими каракулями. «Госпожа, вы так хорошо и свободно говорите на нашем языке. Почему почти не умеете читать и писать?» Я опустила книгу на стол и с облегчением плюхнулась в глубокое кресло. «Цыгане редко учатся читать по книгам, Саманта. Наш алфавит – это дороги и тропы, а слова, Это шепот ветра в листве, журчание ручья и речь людей из десятков стран. Мы кочуем, задерживаемся где-то на сезон, от силы на два. За это время успеваешь выучить не только язык, но и обычаи, и песни, и даже местные ругательства. Я рассмеялась, введя ее удивленный взгляд и румянец на щеках. Умение говорить значит выжить. Найти общий язык с тем, у кого можно купить хлеб. Выгодно продать лошадь попросить разрешения встать на ночлег у его леса или ручья. А читать – это уже для оседлых, для тех, у кого есть крепкие стены, где можно поставить шкаф, забить его книгами, да и забыть о них на годы. Саманта молча кивнула, и в ее взгляде я увидела не жалость, а новое глубокое уважительное понимание. Барьер между нами на миг истончился. Жаль, я не могла все время проводить в обществе милой служанки и мужа. Вечерний ужин проходил в привычной леденящей атмосфере, вежливой холодности. Леди Люсия вела легкую, ни к чему не обязывающую, светскую беседу, обращаясь больше к пустому пространству, чем к нам. Эдвин откровенно скучал, лениво ковыряя вилкой изысканное, но остывшее блюдо. Я же, стараясь не ударить в грязь лицом, внимательно ловила каждое слово, каждую интонацию, мысленно повторяя сложные обороты. Среди привычной светской шелухи, обсуждения последних балов, фасонов нарядов и пустых сплетен на дворе, Люсия вдруг небрежно, словно между делом, обронила. «Кстати, твой табор, Талейла, похоже, не спешит покидать окрестности Иствора. Ваш Янка, кажется, ведет какие-то дела с герцогом Эвергардом. Совершенно не понимаю, что тому нужно от кочевников. Я замерла с куском хлеба у губ. Сердце заколотилось где-то в горле. Эдвин тут же встрепенулся, с интересом отложив вилку. «С герцогом? Какие дела могут быть у какого-то цыганского барона с самим герцогом? Это довольно странно». Люсье изящно пренебрежительно пожала худыми плечами. «О, не придавай этому большого значения, дорогой. Просто сплетни, не более того. Какие дела вообще могут быть у старика, который поговаривают уже давно не в своем уме?» всем заправляет его признанный выродок». Она произнесла это слово с легким брезгливым отвращением, будто ощущала на языке дурной вкус. Герцог, увы, не был столь верен своей покойной жене, как о нем трубили в молодости. Нагулял себе бастарда на стороне, и теперь этот выскочка, этот плебей, умудрился не только удержать все родовые земли и титулы, но и укрепить позиции семьи при дворе ветвь Эвергардов не завянет, увы. А их плодородные земли-выствори так и останутся для нас, Рейвенвудов, недосягаемыми. Увы, досадная оплошность старого герцога». Она сказала это с легким аристократическим сожалением, но без злобы или зависти, как о дурной погоде или о плохом урожае. Потом отпила глоток вина и плавно, словно ничего и не было, сменила тему на предстоящий прием у маркизы. Вскоре она, сославшись на усталость, удалилась в свои покои. Эдвин тут же встал, отряхивая изящной салфеткой безупречные пальцы. «Мне пора. Мужской клуб ждёт. Дела». Моё сердце сжалось от знакомого гнетущего чувства. Он уходил. Снова. Оставляя меня одну в этом огромном, холодном доме. Я подошла к нему, обвела руками шею, прижалась щекой к прохладной и дорогой ткани мужского камзола. «Не уходи!» – прошептала, и в моем голосе прозвучал тот самый тщательно скрываемый страх, что я пыталась задавить все эти недели. Страх бесконечного одиночества, преследующего меня в этих стенах. Страх, что Эдвин разочаруется во мне, поймет, что я всего лишь неотесанная дикарка и вместе с тем смутная, трепетная, пугающая надежда. «Останься, хоть сегодня, проведи время со мной» со своей женой. Он внимательно оценивающий посмотрел на меня. Его взгляд скользнул по моему лицу, задержался на открытом вырезе платья, обнаженных ключицах, скользнул ниже, и в его глазах вспыхнул тот самый знакомый предвкушающий хищный блеск, который одновременно и манил, и пугал. Он улыбнулся, но на этот раз его улыбка показалась мне не теплой и легкой, а властной и обещающей. «Скоро, моя дикая цыганочка!» Он наклонился, и его губы, обжигающие горячо, прикоснулись к моей обнаженной коже плеча, заставив вздрогнуть и затаить дыхание. «Очень скоро. Как только разберусь с кое-какими скучными, но необходимыми делами, мы наконец-то сможем насладиться друг другом сполна. Как и положено мужу и жене. Я обещаю». Его поцелуй был глубоким, властным почти болезненным. В нем было настойчивое, не оставляющее сомнений обещание, от которого перехватило дыхание, закружилась голова и похолодели пальцы. А потом он легко отпустил меня, повернулся и вышел, не оглянувшись, оставив в гостиной лишь шлейф дорогого табака, духов и ощущение внезапной оглушительной пустоты. Я осталась одна в огромной комнате, инстинктивно обхватив себя руками, пытаясь унять дрожь. Внутри меня бушевали противоречивые чувства. Восторг и трепет от его слов, взгляда и поцелуя. Волнующая радость и гордость, он выбрал меня. Он мой муж. Переплетались с первобытным страхом перед неизвестностью и беспомощностью. Я была не готова. Совсем. Но в то же время с замиранием сердца ждала этого момента, когда он окончательно и навсегда станет моим, а я его он обещал. Скоро. И я стояла, разрываясь между ликующим предвкушением счастья и холодным предчувствием грядущих испытаний. За окном столовой стемнело, и в стекле отражалась моя одинокая фигура в ярком чужом платье. Узор на моей руке, тот самый знак вечной любви, вдруг показался не оберегом, а клеймом, навсегда привязывающим меня к этому холодному дому и человеку, чьи намерения, Я все меньше понимала.